Глава четвертая. Опасная эмоция. Заходя в центр репликации, я думал, что увижу бесконечные ряды прозрачных контейнеров с эмбрионами, причем всех представленных на Сидусе раз. Понятно, что глупо, но уж слишком сильны были стереотипы, навязанные фантастическими фильмами. Я ошибся. Здание, снаружи небольшое, оказалось таким же внутри. Ничего особенного. Ресепшн... Шары кресла, наподобие тех, что в космопорту. Светящиеся и слегка мерцающие стены, крутившие рекламу галактических компаний, причем упор был на страхование жизни ради последующей после страхового случая репликации. И местный распорядитель. Распорядитель центра репликации. Создание разума Сидуса. В отличие от своего гигантского собрата, управляющего ареной, этот был чуть выше меня. Впрочем, он тоже постоянно менялся, трансформируясь то в огонь, то в воду, то в матовый металл, принимающий форму представителей всех рас Коалиции Сидуса. «Приветствую в центре репликации, гражданин Хомо Картер-Райли», — сказал распорядитель. Голос его звучал, как хрустальный звон в сосновом лесу под дождем. «Четыре по четыре кибаха вашему дню, граждане рапторианцы Аран-Джахат, кема Али десятый, Тиандо шестой, чем могу быть полезен?» Бросив взгляд на профили Хитамов, я увидел только имена: Кема и тян. Ни фамилий, если это были они, ни порядковых номеров, чтобы они не значили. Поинтересуюсь при случае. Я вытащил краеугольный камень Убаму и протянул распорядителю. Рехего Убамо овивево погиб, спасая мне жизнь. Он единственный представитель Прайда, некому защитить права на его место в популяции Рехего. Поэтому я хочу оплатить его репликацию. Распорядитель не потянулся за угольным камнем. Тот просто исчез у меня из рук. Рехего Убамо Вевева — опытный охотник девятого уровня. Он, видимо, начал считывать информацию и сразу ее озвучивал. Погиб, применив самоуничтожение. В радиусе взрыва находились Хомо Картер боец первого уровня, и сверхмалый спиннер Матриарх, «Самоуничтожение в попытке уничтожить врага галактики — достойное завершение пути для охотника. Зачем ты хочешь его реплицировать, Хомо Карта Райли?» Э, что?» «Помня, с каким недоверием инопланетяне относятся к решениям, основанным на эмоциях, я попробовал найти рациональную причину». «Он еще может принести пользу», — сказал я и, подумав, добавил «коалицию». У данного Рехегуа ушло 24 усредненных галактических года, чтобы добиться девятого уровня. Четыре из них он получил одномоментно при обстоятельствах, шанс на повторение которых невозможен. Кроме того, неусиленный Рехегуа нулевого уровня без расовых искусственных дополнений и модификаций Сидуса обречен на жалкое существование. Мой долг предупредить тебя, Хому, что вряд ли у Бамо-Вивево, «Будет тебе благодарен. Учитывая обстоятельства, вынужден отказать. У меня есть деньги. Какие-то базовые модификации я ему куплю». «Ни один охотник не согласится на такое», — придав голосу скептических интонаций, ответил распорядитель. «Воспримет как подачку, что не только унизительно, но и переводит охотника в ранг жертвы. Решение остается прежним». Вы можете пожертвовать краеугольный камень Убаму-Вивевы, Верховному Совету Сидуса. Это поможет научной группе в изучении новых технологий, которые пойдут на пользу не только цивилизации Рихего, но и всей коалиции. «Но откуда вы знаете, что он не согласится?» — в отчаянии спросил я. И «Дело было не в Убаме, чью окончательную смерть я как-нибудь переживу, а в ощущении ненормальности происходящего, неправильности». Как так? Есть технология, которая позволит легко воскресить не последнего гражданина Сидуса. Распорядитель сам же сказал, что тот чуть ли не герой. Есть ресурсы на это, но никто и пальцем не пошевелит. У Баму просто списали. При этом разум, исходя из каких-то собственных мотивов, воскресил хомяка. Я-то, конечно, рад этому, да что там, счастлив. Но, блин, это же хомяк! А тут разумный Рехегуа! «Опять же, не бандит, не ни никчемный тунеядец. Даже тукангу Фиолетово, хотя, по идее, для Убаму он самый близкий и... разумный. Я ведь не просто так собираюсь купить ему усиление. А в расчете на его помощь мне, моей семье, Убаму вивева проявил себя надежным соратником». «Серехегуа надежны», — равнодушно констатировал распорядитель. «Соблюдение обязательств моральных или договорных — строено в их генетический код. Самопожертвование, чтобы сохранить хотя бы часть группы, которая получит шанс на победу в бою, — тоже. В противном случае их цивилизация не дожила бы до сегодняшних дней. В репликации «Отказано, Хомо, Картер, Райли». Сказано было все так же равнодушно, но я нутром чуял, что наш разговор развлекает распорядителя. Словно все это для него логическая игра, и он готов уступить, если я найду достаточно разумный довод. «Босс владеет рейдерским кораблем пустотный клинок», — вступил в разговор Аран Джахат. «Подарок моего деда за то, что босс меня пощадил в поединке, организованном как раз Рехегу Убамы Авивевой». Любопытное стечение обстоятельств с поощряющими нотками в голосе сказал распорядитель. «В этой серии кораблей есть возможность подключения разума к системе управления». «Уже доказано, что просто искусственный интеллект в космических сражениях показывает меньшую эффективность, чем искусственный интеллект в слиянии с живым разумом. Босс не против предложить Убамио Вивеве такую работу?» «Ведь так, босс?» «Мы как раз это обсуждали, когда летели сюда», — добавил Тиан. «Все признали, что это отличная идея», — воскликнул Кема. «Ведь Рихегуа намного лучше справится с обработкой информации и принятием решений, чем Хому или Рапторианец. Босс сразу это подметил, а он не самый тупой босс, что я видел». «Ага, видали и потупее», — подтвердил Тиан. Оба хитама в данный момент ползали по потолку и отпускали реплики, свесившись прямо над распорядителем. «Разум в курсе всех разговоров граждан на Сидусе в любое время». Так что я поправил. Обсуждали, разумеется, другими словами, чтобы не подслушали недруги. Выслушав нас, распорядитель невозмутимо сообщил. «Репликация Рихегуа Убама-Авивевы одобрена. Стоимость материалов и затрачиваемых вычислительных ресурсов 63,482 монеты Сидуса». Я увидел перед собой окошко интерфейса, в котором говорилось, что Рехего, Убаму, Вивева будет реплицирован с использованием оригинального краеугольного камня, что позволит сохранить личность и память. Однако гражданский и боевой рейтинг, очки опыта и уровни будут обнулены в связи с тем, что они принадлежали оригинальному Убаме, Овивеве. Интерфейс предлагал почитать в кодексе об этом подробнее. Ну, то есть мне даже читать не придется, просто пожелать. Ага, понятно. Информация из кодекса усвоилась, и я понял, почему реплицированному Убами все придется начинать с нуля. Грубый пример. Если в новое тело вложить личность лучшего в мире боксера, он не станет лучшим в мире боксером. Да даже до звания обычного бойца нужно будет провести много тренировок. Вот с боевым опытом и гражданским рейтингом на Сидусе примерно так же. Кроме того, сыграли роль законы первых трех раз коалиции. У рапторианцев, фогии и вольтронов к клонам отношение сложное. На Земле на эту тему тоже сломали кучу копий. И в итоге, то ли так и не научились переносить сознание, то ли не разрешили его перенос, на эту тему в обществе было табу. А почему я не копал? Мне при любом раскладе это не светило. Приняв предложение оплатить репликацию, я думал, что нам придется подождать или вообще уйти, а Обаму воскресят позже, но очень сильно недооценил возможности центра. Когда я, закрыв окошко, снова посмотрел на распорядителя, он уже опускал на пол нечто похожее на улитку без раковины или слизняка. В общем, что-то аморфно-слизистое, желеобразное, вытянутое около полуметра длиной. Один конец туловища был раздвоенным и застренным, второй увенчивался тем, что издаль походило на сосновую шишку размером с качан капусты, рассеченную надвое посередине. Где-то там же скрывались глаза на стебельках. И где его ноги, руки? Как он вообще передвигается? Мне что теперь, таскать его? Мои слегка панические мысли прервал голос самого Убамы. «Ты все-таки выжил, Хомо!» Звучал он очень тихо и несколько иначе, чем на огоне, но все же был узнаваемым. А раз мы на Сидусе, ты выполнил миссию!» «Рад тебя снова видеть, охотник», — сказал я и понял, что допустил ошибку. Убама был никем, но легкой без класса. Распорядитель материализовал матовый желтый ящик, выглядящий монолитным, и поставил перед Убамой. «Базовый набор выживания реплицированного Рихегуа. Оплачен охотничьей гильдии из Фонда взаимопомощи. Инициация разумом произведена в момент завершения репликации. С возвращением гражданин Рихегуа Убама Овевева. Рихегуа переполз на ящик, открыл его и через несколько секунд стал выглядеть поприличнее. Его слизистое туловище покрылось подобием легких доспехов, Под ним появились гусеницы, как у древнего трактора, а на голове то ли шлем, то ли очки, то ли какой-то зрительный прибор с радужными линзами и полноценный речевой модуль. — Благодарю, распорядитель, — сказал Убама, и, резво подкатив к нам, представился рапторианцам Рехегуа Убама ове Аранджахаты Хитама назвали свои имена, после чего с церемониями было покончено, и, тоже поблагодарив распорядителя, Мы покинули центр репликации. Когда мы взлетели, я передал управление катером Аранджахату, велев лететь на арену. А сам занял место позади. Хотелось поговорить с Убамой. Ну, не только поговорить, но и экипировать его. Но и для этого нужно было долететь до места. В салоне выгружать налутанные доспехи опрометчиво. Хотя... Рихегуа, как только мы покинули здание центра репликации, больше не проронил ни слова. По всей вероятности, там он еще слабо понимал произошедшее, жил моментом в пещере на огоне, а вот сейчас до него дошло его положение, и он погрузился в грустные мысли о том, какое жалкое существование его ждет. Грусть, тоску или что там у Рихегуа вместо них требовалось задавить в зародыши. «Аран», — обратился я к рапторианцу, — Можешь вытянуть катер так, чтобы здесь стало побольше места. Хочу показать убаме добычу с огони. Что, добычу? Мне тоже надо это увидеть, чтобы инвентаризировать, всполошился Аранджахат. Эй, тупоголовые хитамы, займите мое место. Играешь с щелочью, юноша, прошепел Кема. Отгрызу хвост, пригрозил Тиан. Да, да, конечно, ответил Аранджахат и, вытянув катер раза в два, переместился к нам с убамой. Место пилота занял Кема, а Тиан уселся в середине салона, чтобы ничего не пропустить. Большого смысла во всех этих манипуляциях не было, ведь катер летел на автомате. Но для рапторианцев было важно, чтобы ручное управление в любой момент мог перехватить кто-то из пассажиров. То ли привычка, полученная на родной планете, то ли недоверие к автоматике. «Убама», — начал я разговор, — «нам о многом нужно поговорить, но начать я хотел бы с того», что сейчас нужно тебе, чтобы хотя бы приблизиться к полноценному функционированию. Очки опыта, рейтинг, уровни понятны, что это я тебе не верну. Но по всему, что касается расовых усилений, модификаций, экипировки, можешь на меня рассчитывать. И начну с твоей конечности. Я достал то, что осталось от задней ноги. Спасибо. Она не раз спасала мне жизнь. Убама тут же произвел с ней какие-то манипуляции, Металл потек и влился в его доспехи. «Зачем?» — тихо прогудел он. «Сразу говорю, я делаю это не из жалости». «Удивление!» «Конечно, не из жалости, ведь это эмоция, присущая слаборазвитым расам», — перебил Убама. «Опасная эмоция и для того, кто жалеет, а значит видит свое превосходство, считает себя или свое собственное положение лучше и для жалеемого». «В нашей истории те, кого жалели, становились только слабее». Я заметил, что катер парит над ареной, но не идет на посадку. Видимо, Кемо решил дать нам время поговорить. Прости, я неверно выразился. Объясняю. В истории Хома война была частью жизни любого общества. Не было ни дня, чтобы где-то на планете не шла война. Войну не выиграть без самопожертвования. Но пойти на такую жертву Хома могут только если будут знать, что она не бессмысленна. Что их не забудут, что их близких не оставят в беде, что за их смерть отомстят. Поэтому помогать своим боевым товарищам у нас в крови. И я ничего не мог с собой поделать. Как бы меня не убеждали бросить тебя и сдать твой краеугольный камень скупщиком. Считай, что я оплатил твою репликацию для своего душевного спокойствия. «Понимаю». Уязвимость слаборазвитой расы. Кроме того, ты нам на самом деле нужен. Для чего? Во-первых, как управляющий рейдером. Мне подарили пустотный клинок, который имеет функционал расширения управления живым разумным. Перебил Рехегуа, что вроде бы ему раньше было не свойственно. То ли без искусственных усилений он стал более чувствительным и эмоциональным, то ли после репликации действительно немного изменился. Он даже не вставлял вводные словечки, как раньше. «Это интересно». «Но это не все», — сказал я, радуясь, что сумел его заинтересовать. Не мои новоиспеченные подчиненные, я показал на Аранжахата, Кему и Тиана, ни ты, пока не догадываетесь, какие передо мной стоят задачи и кто я есть на самом деле». «Вида своего первый чуть ли не хором откликнулись Убамы и Рапторианцы. «Туканг Джуалан поделился информацией с моим дедом», — сказал Аранджахат, «А тот со мной, когда решил сделать твоим летописцем». «А мы подслушали, что вы, бос вида своего первый, повинились Хитамы. «Не только», — ответил я. «Дайте клятву перед разумом, что все, что узнаете обо мне и от меня, не уйдет на сторону». Они даже не возмутились. Настолько это требование было для них обыденным и принесли мне сумпах клятву верности. В рапторианской культуре это слово значило нечто большее, чем просто обещание. Нарушенный сумпах влечет за собой такие душевные терзания, что рапторианец или умирает в адских муках, или кончает собой. Что касается Убамы, то он тоже поклялся держать мои секреты при себе, А при попытке изъять информацию из его краеугольного камня сделать и по хаетепе полное самоуничтожение, которое аннигилирует краеугольный камень, тогда я рассказал им о том, что со мной произошло на агоне, и обо всей этой странной истории с Юя и моими подозрениями о наших слекций похождениях на Земле, и закончил историю переносом ЦРР к Сидусу, беседой с разумом и своими выводами. Подозреваю, что мне придется помотаться по галактике в поиске ответов. Пока у меня две зацепки. Курлык Анакчикби на Сидусе и Хома Леонид Карпович на Земле. Правда, в моей версии событий спиннер погиб от самоподрыва Бамы и моего отмщения, а Юяй прикончили агонийские твари. О том, что со мной в симбиозе сейчас другой спиннер, как и о том, что стал драконом Триады, я вообще умолчал. Зато не стал скрывать, что я виду своего защитник, потому что вопросы о судьбе артефакта притечь никуда не делись. Обама лично его видел. Рассказал, что артефакт с технологией изъят разумом, а я получил в награду боевую модификацию. Какую именно, спрашивать никто не стал. Не принято. «Что ж, босс, задача понятна, и озабоченность ваша, считаю, обоснована», — произнес Аран-Джахат. «Серо-зеленые человечки практически не изучены». Не помешает выяснить, где находится их родной мир, и слетать туда. На месте станет понятно, все ли у них в порядке с головой, или их реально держит под контролем кто-то еще. А где находится их родной мир, может знать Курлык-торговец. Не случайно же Юяев каждый свой визит на Сидус посещали его лавку? Рапторианец, похоже, не штаны протирал в своих университетах, а реально учился в том числе психологии хому и навыкам коммуникации с ними. Его манера общения на глазах менялась и стала практически неотличима от человеческой. Не видел бы его перед собой, мог бы представить, что говорю с Криси или резко поумневшим малышом. — Идеи у нас есть, — подал голос Тиан. — Кем останется с вами, босс? Вы пока занимаетесь своими делами, ждите свою самочку-хому Лексу, а я проникну в лавку курлыка, понаблюдаю за ним. «Вреда от этого не будет, а выловить что-то может и получится». «Кстати, а зачем мы на арене, босс?» — спросил Кема. «Мне парковаться или мы тут на экскурсии?» «А может, босс решил попытать счастье в бою?» — с надеждой в шипении поинтересовался Тиан. «Нас как раз пятеро», — прогудел Убама. «И я буду не я, если в этом восклицании не распознал энтузиазма». Вместо ответа я начал выгребать из инвентаря лут с огонь, доспехи, моды, оружие, гаджеты и прочие приблуды, назначение которых человеку понять не дано в силу расовых различий. Убама, выбери все, что может тебе пригодиться, и забирай. Потом изучи магазин интерфейса и аукцион. Посмотри все, что поможет тебе стать функциональнее. Я оплачу, а об арене подумаем потом. Возможно, для тебя найдутся другие пути прокачки. Повторять это бывшему опытному охотнику мне не пришлось. Он тут же начал быстро разбирать добычу. То, что ему не подходило, тут же инвентаризировал Аран -Джахат. «Босс, прошу позволения найти применение добычи», — сказал он, лизнув что-то похожее на разящий шип керлака бойца. «Припоминаю такое в моих блужданиях по тоннелям шахты на огоне». Передо мной появилось окошко интерфейса с предложением дать рапторианцу право распоряжаться моим имуществом, при этом все доходы шли мне на баланс, а любая операция должна была получить мое подтверждение. «Что-то сольем, что-то отложим, что-то может пригодиться хитамам или новым членам отряда, если таковые будут», — продолжил Аран. «Только надо сначала привести барахло в порядок, починить, снять блокировку, перепривязать и все такое». «Даю добро», — ответил я, подтвердив слова команды интерфейса. «А мне, босс», — напомнил о своем предложении Тиан. «И скажите уже, что делать с катером», — выкрикнул спереди Кема. «Мы тут внимание привлекаем, вон уже попрошайки и воровайки кружат». Вряд ли парящие вокруг Даари и Ангел были попрошайками или воровайками, просто любопытствующими. Но он прав, лишнее внимание ни к чему. И вообще... Словарный запас хитамов начинал сводить меня с ума. Откуда они этого нахватались? «Приземляйся. Я заскочу в магазин чемпионов арены Сидуса. Нужно использовать эпический ваучер», — ответил Якеми. «Что касается тебя, Тиан, то я не против, если это ничем тебе не грозит. Курлыканакчикби — член Верховного Совета. Если он тебя обнаружит, ниточка приведет ко мне, а тебе грозит обнуление рейтинга и изгнание». «О, босс!» «Вы побеждали в турнире?» — жадно поинтересовался Тиан. «То есть все остальное ты пропустил мимо ушных отверстий?» — спросил я. «Да никак он меня не обнаружит!» — прошепел Хитам. «Если даже охранная система Туканга позволила нам спокойно шнырять по его дому, то какой-то курлык... Забейте, босс!» «Аран, а ты что скажешь?» — спросил я. «Риск есть, но небольшой». К тому же нет законов, запрещающих скрытно находиться в лавке. На то она и лавка. Тем временем катер приземлился у арены, причем интерфейс тут же уведомил меня, что парковка здесь платная. Согласившись оплатить три тика, минимальное время, я убедился, что в моем списке контактов появились оба Хитама и кивнул Тиану. «Хорошо, займись курлыком, но будь на связи». Тот растворился в воздухе и умчался на задание. Я даже шевеления воздуха не заметил, только движущуюся точку Тиана на мини-карте И еще одну, дружественную, приближающуюся к катеру. Сначала в катер сунулась светловолосая девичья голова. Повернулась направо-налево, а потом внезапно мне стало жарко. На меня запрыгнула Криси и прижала к себе так, что дыхание сперло. «Как же я соскучилась! Я чуть с ума не сошла, переживала, думала, что ты уже не вернешься!» Жарко дыша мне в ухо, затораторила девушка. «А ты вернулся и молчишь! По всему Нидуму за тобой моталась, пока не догнала, милый!» «Опасность, друг!» — проснулся Спиннер. «Босс, ликвидировать вторжанца!» — прошепел Кема. «Отставить!» — ответил ему Аран Джахат. «Разум потерял! Это же Хомо Кристина Ван де Вивер! Половой партнер босса! Член его семьи!» — Все нормально, — мысленно ответил я спиннеру, чуть поморщившись от дикого писка рядом. Тигр, увидев Криси, возбудился и, протянув к девушке лапки, что-то требовательно пищал. — Эх, жаль хомяка, как ему объяснить, что его любимая Криси лгунья и крот, что она втерлась ко мне в доверие с целями, пока непонятными, но явно недобрыми, что она человек триады, и все, что мне рассказывала — ложь. «Как мне себя с ней вести? Выводить на чистую воду, дав понять, что я знаю правду, или сделать вид, что ни о чем не догадываюсь?» «Картер, милый, ты в порядке?» Отстранившись, Криси взяла в ладони мое лицо и озабоченно изучила. «Привет, Кристина», — сказал я. Все в порядке. Я тоже очень по тебе скучал, но сама видишь. Не мог сначала не навестить туканга Джуалана, а тот сволочь потребовал сделать для него кое-что еще. Ну и великий буфоби Джак Джахад в знак благодарности сделал своего внука-племянника моим летописцем и подарил охранников Хитамов Кему и Тиана. Я кивнул на первого. Четыре по четыре кибаха вашему дню, рапторианец Аран Джахад, поприветствовала его Криси, посмотрев на него. Потом перевела взгляд на Хитама. И вам, того же рапторианец Кема. Если вы не против, мне нужно поговорить с моим.. Она запнулась, подбирая определение моему статусу. Молодым человеком наедине. Оба посмотрели на меня. Я кивнул. Проявлять недоверие мне показалось неуместным, ведь для Кристины все должно идти так, как было бы, не зная я ее истинных намерений. Первым вышел Кема, вторым — Аран-Джахат, последним лязгая гусеницами Убама. Когда Хитам исчез из виду, дверь захлопнулась. Криси впилась мне в губы, и поцелуй был таким горячим, что на несколько долгих секунд я забыл обо всем, О моем отношении к ней, о Лексе, о времени. Когда я все же нашел силы оторваться, Криси смотрела на меня с легкой жалостью. «Прости, милый, ты мне очень нравишься, особенно в постели, но...» Я наклонил голову, пытаясь считать мимику. Лицо хранило то же выражение, а вот ее рука потянулась за спину. «Ну-ка, ну-ка, что там у тебя, Криси?» «Что но?» — спросил я непонимающе. «Пусть отыграет роль до конца». «Но ты неудачник», — сказала она и с размаху влепила мне ладонью по щеке. Пощечина вышла хлесткой, но никакой боли не было. Меня просто затянуло в карманное измерение. Темно было, хоть глаз выколи, но у меня имелся всевидящий глаз». Редкая генетическая модификация, полутанная на агоне, показала, что меня окружают три десятка разумных. Хомо, Рапторианцы, Огья, Вольтроны, Рехегуа, Даари и Крипак. Все были с оружием, в прекрасной экипировке и, если не считать нулевых, Хомо выше пятого уровня. Опасность, друг? Вот теперь опасность, подумал я. Но давай сначала осмотримся».